Глава 32. Четыре короля в тени. Эта деревня была солидней многих попадавшихся ребятам на пути, но все равно она оставалась просто пыльным местечком, пусть даже и с претенциозным названием — Четыре короля. Как обычно, Кеймлинский тракт проходил через центр селения, но на юге с ним сливался наезженный большак. Едва ли не все деревни представляли собой рынки и места, где собирались окрестные фермеры, но тут фермеров было немного. Четыре короля были перевалочным пунктом для купеческих обозов на пути между Кемленом и городками Рудокопов в горах Тумана за Байрлоном, как и прочие деревни на пути к нему. но по южной дороге, кроме того, шла торговля Лугарда с рудниками на западе. В Кеймлин лугарцкие купцы добирались более коротким маршрутом. В округе было несколько ферм, которые с трудом могли прокормить сами себя и село, и все тут крутилось вокруг купцов и их фургонов, вокруг людей, что управляли фургонами и рабочих, занятых погрузкой товаров. участки голой земли вытоптанные в пыль Усеивали все село, заставленные фургонами, теснящимися колесо к колесу под надзором немногих скучающих охранников. Вдоль широких, чтобы могли разъехаться фургоны, с глубокими колеями, выбитыми неисчислимым множеством колес улиц, тянулись ряды конюшен и коновязей. Обычно для других деревень зеленой лужайки здесь не было, и ребятишки. играли среди глубоких колдобин увертываясь от фургонов и проклятий возниц деревенские женщины с замотанными в шарфы головами быстро шагали потопив взоры сопровождаемые порой замечаниями возчиков от которых уранда пылали уши от некоторых слов вздрагивал даже мэт у заборов не было заметно деревенских сплетниц Однообразно серые деревянные дома стояли тесно рядом друг с другом, разделенные лишь узкими переулками, а побелка, там, где хозяева позаботились побелить потемневшие доски, с них сошла, словно бы ее не обновляли годами. Тяжелые ставни на окнах не открывались так долго, что петли их превратились в сплошные наросты ржавчины. И надо всем висел шум. Звон от кузниц, крики возниц и фургонщиков хриплый смех из гостиниц. Когда купеческий фургон с брезентовой крышей поравнялся скрикливо раскрашенной в желтой зеленой цвета гостиницей, которая издалека бросалась в глаза среди свинцово серых домов, Рант спрыгнул с затка фургона. Вереница фургонов продолжала движение. Ни один из возчиков, по-видимому, даже не заметил, что попутчики сошли на ходу. Сгущались сумерки, и в мыслях фургонщиков было похоже одно побыстрее распрячь лошадей и оказаться под гостиничной крышей. Рант споткнулся в колея, потом ему пришлось быстро отпрыгнуть в сторону, чтобы не угодить под тяжело груженный фургон, прогрохотавший вплотную к нему. Возчик разразился проклятиями, когда фургон прокатил мимо. Деревенская женщина обошла юношу и заторопилась дальше, даже не подняв на него глаз. — Ничего не понимаю здесь, — произнес Ранд. Ему послышалось в этом шуме и музыка, но откуда она доносилась, он определить не мог. Может быть, из гостиницы, но полной уверенности у него не было. — Но мне тут не нравится. Может, на этот раз стоит пойти дальше. Мэт бросил на друга насмешливый взгляд, затем поднял глаза к небу. — Там собирались темные тучи. И ночевать под забором в такую погоду я как-то опять привык кровать. Он склонил голову, прислушиваясь, затем хмыкнул. Может, в одном из этих заведений музыкантов и нет. В любом случае, бьюсь об заклад, жонглера у них точно нет. Мэт повесил лук через плечо и двинулся к ярко-желтой двери, глядя на все вокруг, слегка прищурившись. Ранд, полный сомнений, последовал за ним. В этой гостинице музыканты были звуки, цитры и барабаны совсем утонули в хриплом смехе и пьяных криках. Искать хозяина Ранду и в голову не пришло. В двух следующих гостиницах тоже играли музыканты, и гремела такая же оглушительная какофония. По залу шатались и тесно сидели за столами просто одетые мужчины. Они размахивали кружками и пытались одарить грубыми ласками девушек-служанок, которые с трудом от них уворачивались. На лицах у девушек застыли... будто приклеенные многострадальные улыбки. Строения дрожали от вопли, а стойкая вонь прокисшего вина смешивалась с запахом немытых тел. Купцов в шелках, бархате, кружевах и следа тут не было. Предназначенные лишь для них отдельные кабинеты, расположенные наверху, оберегали их слух и обоняние. Ранд с Мэттом. Лишь совали головы в дверь гостиницы и сразу же отходили. Рант начал было думать, что иного выбора, кроме как идти дальше, у них, видимо, нет. Четвертая гостиница, пляшущий возчик, стояла притихшая. Она была так же безвкусно размалевана, как и другие. Желтый цвет чередовался с ярко-красным и желчно-зеленым, от которого глазам было больно. Но здесь краска потрескалась и облупилась. Рант и Мэт. шагнули через порог. За столами в общей зале сидело всего с полдюжины мужчин, сгорбившихся над кружками, каждый наедине со своими мрачными мыслями. Дела у здешнего владельца явно шли не блестяще, но заведение знавало и лучшие времена. По зале суетилось столько же служанок, сколько сидело посетителей. Работы для них хватало с избытком, корка грязи на полу, В углах потолка висит паутина. Но большинство девушек не делало вообще ничего, а лишь изображало занятость. Только бы их не заметили стоящими без дела. Когда парни вошли в дверь, к ним повернулся и хмуро уставился на них костлявый мужчина с длинными до плеч немытыми волосами. По четырем королям прогромыхал первый, еще неторопливый раскат грома. «Чего надо?» Мужчина вытирал руки о засаленный фартук, доходящий ему до самых лодыжек. У Ранда мелькнула мысль, где же теперь стало больше грязи, на фартуке или на руках мужчины. Из всех хозяев гостиниц, которых видел Ранд, этот первый оказался худым. «Ну, — Но, говорите, покупайте выпивку или проваливайте. — Я что вам, кукольный театр? — Вспыхнув, Франт, пустился в объяснение, которые он с успехом применял до этого в других гостиницах. «Я играю на флейте, а мой друг жонглирует, и мастеров лучше нас двоих вы за год не увидите. За приличную комнату и хороший ужин мы пятком забьем вашу эту общую залу». Ему припомнились другие приполненные гостями общие комнаты, что он уже перевидал за сегодняшний вечер. Особенно ярко перед его глазами стала сцена в последней из них, когда какого-то мужчину вырвало прямо перед ним. Тогда Ранду пришлось живо отскочить в сторону, чтобы ему не забрызгало сапоги. Юноша запнулся, но похватился и продолжил. — Мы заполним вашу гостиницу людьми, которые заплатят за еду и выпивку, самое меньшее в двадцать раз больше, чем мы вам обойдемся. Почему бы... — У меня есть человек, который играет на цимбалах, — сердито произнес кабачик. У тебя, Сэмл Хейт, есть всего лишь пьянчуга, — сказала одна из девушек-служанок. Она проходила мимо с подносом и двумя кружками и остановилась, улыбнувшись Ранду и Мэтту, пухлыми губами. — Большую часть времени он глаз продрать не может, чтобы доползти до общей залы, — поделилась она с ними громким шепотом. Его уже два дня не видели. Не отрывая взгляда от Ранда и Мэтта, Хейк тыльной стороной ладони ударил женщину на по лицу. Удивленно ойкнув, она тяжело упала на немытый пол. Одна из кружек разбилась, и в грязи потекли ручейки разлившегося вина. — За вино и битую посуду с тебя вычтут. Принеси нового вина и поторопись. Люди не платят за то, чтобы ждать, пока ты прохлаждаешься. Тон его был груб, как и обращение с прислугой. Ни один из клиентов и глаз не поднял от своего вина, а остальные девушки отвели глаза в сторону. Толстушка потерла щеку и смерила Хейка убийственным взглядом. Но собрала на поднос пустую кружку, черепки и ушла, не сказав ни слова. Хейк задумчиво поцыкал зубом, разглядывая Ранда и Мэта. Потом он отвел глаза... но он задержал взгляд на мече с клеймом цапли. — Скажу вам вот, что, — наконец произнес Хейк. — В дальней пустой кладовке я для вас кинул пару соломенных тюфяков. Комнаты слишком дороги, чтобы за дармаями швыряться. А поедите, когда все уйдут. Что-то достанется. останется. Ранду захотелось, чтобы в «Четырех королях» нашлась другая гостиница, где они еще не пытались счастья. После Беломостя он сталкивался с людской холодностью, безразличием, открытой враждебностью, но ни разу не испытывал такого чувства неловкости, что у него возникло от этой деревни и от этого человека. Он говорил себе, что тоскует просто из-за грязи, запущенности и гамма, но тревожные предчувствия не оставляли его. Мэт следил за Хейком, словно подозревая какую-то ловушку, но ничем не показывал, что готов променять пляшущего возчика на ночевку под изгородью. От раскатов грома в окнах задребезжали стекла. Рант вздохнул. Тюфики, если они чистые, сгодятся, если еще найдутся чистые одеяла. Но есть мы будем через два часа после темноты, не позже, И лучшее, что у вас есть. Вот так. Сейчас мы покажем, что умеем делать. Он потянулся за футляром с флейтой, но Хейк покачал головой. Не надо. Этих остолопов удовлетворить любой скрип. Пока он будет звучать, хоть чуть похоже на музыку. Глаза Хейка вновь скользнули по мечу Ранда. Губ и только их коснулась едва заметная неприятная улыбка. Ешьте, когда вам заблагорассудится, но если не заманите сюда толпу, живо вылетите на улицу. Он кивком указал на сидящих у стены позади него двух мужчин с жесткими лицами. Они ничего не пили, а их руки своей толщиной напоминали ноги. Когда Хейк кивнул на них, глаза мужчин, пустые и равнодушные, переместились на Ранда и Мэта. Рант положил ладонь на Эфес с меча, надеясь, что по лицу не видно, как у него сжимается все внутри. «До сих пор у нас получалось то, о чем мы договаривались», — произнес он спокойным тоном. Хейк моргнул, и на миг сам показался смущенным. Вдруг он кивнул. "Сделайте, как я сказал, верно? Ладно, за дело. Стоя тут вы никого в гостиницу не заманите». Он двинулся прочь, хмурясь и, покрикивая на девушек-служанок, словно тут где-то сидят пятьдесят клиентов, которым они не проявляют должной заботы. В дальнем конце залы, около задней двери, находился небольшой, чуть приподнятый над полом помост. Рант поставил на него скамью, положил на нее свой плащ, скатку, одеял и свернутый в узел плащ Тома, Сунул за скамью, а поверх всего пристроил меч. Рант не раз задумывался над тем, разумно ли теперь в открытую носить меч. Мечи, конечно, не редкость, но знак цапли притягивал взоры посторонних и наводил на размышления. Привлекал меч не каждого, но от любого ненужного взгляда юноша ощущал беспокойство. Он мог оставить для Мурдрала ясный след. если исчезающим требуются подобные следы. Судя по всему, в такого рода подсказках они не нуждались. В любом случае Ранду очень бы не хотелось спрятать меч. Его дал отец, его отец. Пока Ранд носит меч, по-прежнему что-то связывает его с темом, существует некая ниточка, которая дает ему право продолжать называть Тема отцом. «Теперь слишком поздно», — подумал Ранд. Он не был уверен, к чему именно относится эта мысль, но в истинности ее не сомневался. «Слишком поздно». При первых тактах петуха севера с полдюжины посетителей в общей зале подняли головы от вина. Даже двое вышибал. Чуть подались вперед. Когда Ранд закончил играть, все захлопали в ладоши, включая, и обоих громил. То же самое произошло и после того, как мэд закружил в руках поток разноцветных шариков. А за дверями вновь пророкотало небо. Дождь медлил, но гнетущее чувство от его приближения ощущалось каждой клеточкой тела. Чем дольше ливень оттягивает свое начало, тем сильнее он хлынет. Слух о выступающих разошелся быстро, и к тому времени, когда за стенами гостиницы стемнело, она была под завязку набита людьми. Они громко хохотали, разговаривали, и Ранд едва слышал, что играл. Шум в общей зале заглушал лишь гром. За окнами полыхали молнии, и в мгновение затишья, когда Гомон чуть смолкал, до Ранда доносился стук дождя барабанящего по крыше. Входящие... Оставляли теперь позади себя мокрые дорожки.